И всё равно я очень благодарна всем сотрудникам Ленкома за то, что они звонят, переживают за Колю, предлагают свою помощь. Я их всех люблю и безумно по всем скучаю. Но, к сожалению, сейчас я не могу работать в театре, так как должна каждый день быть рядом с Колей. Как бы мне ни было тяжело, как бы я ни голодала, как бы ни скучала, Хотя, честно говоря, сейчас я не скучаю по сцене. Я вижу сейчас такой театр. Мне даже смешно сравнивать. Я бы хотела, чтобы сняли фильм о врачах, о мучающихся людях, которые выходят из тёмного коридора. Рядом с колей лежали солдаты из Чечни, молодые люди после инсульта, которые собирают себя по частям. там такое мужество, такая сила. Нигде я такого не видела. Тина Михайловна мне говорит: "Люда, ты бы сыграла Полину Андреевну. Всё же чайка". Я отвечаю: "Понимаешь, я выброшу 3 часа из жизни, а я ему нужна каждую минуту". 3 часа из жизни я буду кому-то представляться. 3 часа, которые не решат ничью судьбу, ни изменят эпоху. А судьбу своего мужа я решаю ежеминутно. Ему, как никому, нужны 3 часа моей жизни. В шаг за шагом мы с ним репетируем новую жизнь. А на старый Новый год к нам домой приехали Марк Анатольевич и наш директор Варшавер. Мило посидели вчетвером, поговорили, немного выпили. Чему удивляться? Жизнь — театр, а мы в нем — актеры. О венчании на тридцатилетие нашей совместной жизни я Коле давно говорила, но он все время отнекился. А теперь, когда он оказался в таком тяжелом положении, я сама решила остановиться. казаться от этой мысли. Коля: Сейчас мы не будем винчеться. А он в ответ: Нет, будем. А не боишься? Не стесняешься, спрашиваю. Нет, отвечает категорично. И правда, думаю, от чего ему стесняться, если он выжил и хочет вести свою жену под венц? Венчание состоялось 1 августа, точно в день 30-летия нашей свадьбы. Обычно в день нашего гражданского брака, если мы в Москве, у нас дома собираются все родные и близкие. Это самый счастливый день в моей жизни. Следующий, конечно, рождение сына. Но этот на первом месте, без него нет. И Андрюши бы не было, поскольку я сочеталась, как говорится, с законным браком. Накануне венчания ездила вечером вокруг нашего дома и плакала. Плакала, потому что думала, только бы там мне не зарыдать, только в церкви бы не расплакаться, потому что невозможно представить, что я подняла его, что он встал и что он будет стоять рядом со мной перед алтарем. и исполнилась моя мечта, загаданная в Пасху. Мой муж воскрес из мёртвых, и он хочет венчаться со мной. Чудо свершилось. Да, мой любимый человек болен, но он жив, всё понимает и в абсолютно здравом уме хочет со мной венчаться. Я размышляла об этом И все время твердила себе, Люда, не плачь, видишь же, мечты твои сбываются, Господь Бог слышит твои молитвы, Он помогает тебе, поэтому не плачь. Коля в тот день, первого мая, минус двадцать семь килограммов от обычного веса, отек лица, рука отекшая, простатит, писается через каждую минуту, зуб по всему телу, аллергия жуткая. И первого мая, отстояв всю долгую пасхальную службу, я сказала, «Господи, помоги, чтобы первого августа мы могли обвенчаться». И вот чудо свершилось, мы обвенчались. Для меня это действительно было чудо. Потом мне один журналист сказал, «Господи». вас считаю дурой и идиоткой после того, как ваши с Караченцевым венчание показали по телевизору. А я говорю: а вы знаете, это моя жизнь, и я её нисколько не стесняюсь. Да, мой муж не совсем ещё здоров, но он человек, буквально восставший из мёртвых, нашёл в себе силы сделать то, на что здоровые люди не могут найти в себе силы. Начали мы с Колей обсуждать предстоящее венчание. Надо же было кольца сделать. В 1975 году у нас, конечно, были куплены обручальные кольца, на которых мы выгравировали надписи Николай и Людмила. Но Коляны поклонницы украли его кольцо прямо из гремёрки вместе с иконкой Николаю Угодника Божьей Матери нательном крестом. Всё унесли После этого случая я своё кольцо тоже сняла. В общем, полагалось сделать новое. У нас дома хранились два бриллианта, чёрный и белый. Колин друг привёз их ему из Иркутск в подарок на наши семидесятилетие. Наш знакомый ювелир за 3 дня изготовил нам кольца: для Коли с белым камнем, для меня с чёрным. Дальше встал вопрос: о чём венчаться? Надо же быть красивыми. Тут наша Надя вспомнила: "У вас же есть костюмы, которые вы шили у Славы Зайцева на венчание Андрюши. А шляпку и вуалетку я себе купила". Мы оделись, смотрим друг на друга. Я любуюсь Колей, какой же он красивый. А он говорит мне: "Девонька, ты такая красавица". Почти всю ночь мы не спали, волновались, как настоящие жених и невеста. Коля всё время ворочался, вставал, курил, бормотал что-то. Под утро задремал, но уже в 6 часов поднялся. А венчание было назначено на полдень. Я понеслась в аптеку покупать нашатырный спирт, думаю: "Не дай Бог плохо станет ему или мне". Короче говоря, привожу его на машине к храму и мы с ужасом видим, сколько людей приехало к нам на венчание. Их никто не звал, а они пришли. Я помогаю Оле выбраться из машины и всё время повторяю: только не задавите жениха. Само венчание было очень торжественным. Когда он взял меня под руку, чтобы вести к венцу, расплакались оба. Я шепчу ему, ты не плачь, Коленька, мы выжили, ты живой, моя любовь, понимаешь, ты живой, мы выстояли, Коля, что же ты плачешь, перестань, ты самый сильный, а сама реву, хотя постоянно твержу себе только не плакать. Позади Коли мы поставили стульчик на случай, если ему вдруг станет плохо, я понимала на то, чтобы выстоять всю церемонию. физических сил у него не хватит, да и сосредоточенности долговременной пока нет. И как только чувствовала, что рука его начинала немного дрожать, шептала Коля: "Может, присядешь?" "Нет, я буду стоять", отвечал он. И выстоял весь обряд от начала до конца. Когда мы после церкви приехали домой, я ему сказала: "Коля, «Машина стоит внизу, тебя сейчас повезут в центр, ты сам поспишь, отдохнешь, а я останусь с гостями». Он отвечает, «Никуда не поеду, у меня такое событие в жизни, куда это я должен ехать?» И когда к нам пришли гости, он сидел со всеми. Время от времени уйдет прилечь в спальню, потом опять выйдет, чтобы побыть с нами». Он выдержал до позднего вечера, со всеми разговаривал, все ему говорили: "Коля, как мы за тебя рады". Женя Евтушенко сказал: "Коля, я восторгаюсь тобой". И Саша Ширдин пришёл, и Коляны сокурсники и соученики. Участники всех этапов его жизни сидели за одним столом. Мы с Колей рассчитывали, что соберётся 15-20 человек. А нас оказалось больше сорока. Мы думали, люди часик посидят и уйдут, но никто не хотел уходить. Такая атмосфера понимания сложилась, будто все мы вместе, и врачи, и друзья наши, и родные, и мы с Колей, прошли очень серьезные испытания. Все были счастливы. А Коля улыбался, он же так трогательно улыбается. На самом деле чудо, ведь человек встал из гроба, встал обновлённый и силой своего духа борется за жизнь. Все эти месяцы испытаний я не роптала, но задавалась вопросом: мамина смерть мне понятна, но ну а Коля, почему должен уйти к Господу Богу? Почему? Но потом поняла, что и в этом наверное есть кое-то проведение. Последние годы он получал очень много сценариев, пьес, которые ему не нравились. Сплошные убийства, кровища. Он возмущался: "Не могу это играть. Невозможно, когда на каждой странице по 10 трупов. Люди начинают привыкать к жестокости". В театре даже к шестидесятилетию, которое у него было в 2004-м, никакой интересной роли не предложили. Тогда же накануне дня рождения он мне сказал: "Да, что-то скучно мне стало в творчестве". Но при этом бесконечная круговерть. Он работал на износ по 16-18 часов в сутки. Спать ложился в 4:00 утра, а в 9:00 я его уже будила. Только от того удовольствия, что он испытывал, когда работал в спектаклях с Инной Чуриковой или с Александром Калягиным в чешском фото, почти не было. Я думаю, как это не страшно звучит, а может быть, коли надо было это пережить, может, нужно было остановиться и осмыслить все, может, Господь дал ему это тяжелейшее испытание, чтобы он осознал это. свою ещё большую мощь. Коля и раньше со сцены дарил всем надежду своей удивительной улыбкой. Не зря же люди, приходившие на Юнону и Авос, плакали и целовали ему руки после спектакля. Вы нам подарили веру в жизнь, убедили в том, что всё можно преодолеть, заставили поверить в то, что настоящая любовь может поднять человека Сейчас, накануне лета 2006-го, мы с Колей вновь собираемся на дачу. В нашу новую московскую квартиру мы переехали в майские праздники позапрошлого года. Коля был счастлив. Не сразу все оценил, потому что я долго подбирала мебель, люстры, светильники в своем любимом стиле модерн в антикварных салонах в разных городах. Колечка возражал, зачем нам это рухлить? А я отвечал, а Коля молчит, ты не понимаешь. Но когда все встало на свои места, он сказал, девонька, а какой у нас с тобой красивый дом, особенный. Когда Коля после больницы первый раз вошел в квартиру, он страшно занервничал после такого долгого и тяжелого отсутствия. Возвращение домой стало для него большим потрясением. А теперь только и слышишь: домой, поехали домой, войдём в квартиру. Он закроет дверь и выдохнет: слава богу, мы дома и никого нет. Словно сбрасывает с себя больницу. Дома он по-настоящему отдыхает. Садится к телевизору, берёт сигарету, кофе. Иногда мы слушаем диски с его песнями. А раньше он этого делать не хотел. Когда был в глубокой коме, и мы заводили ему Юнону и Авос, у него начинались какие-то нервные тики. Не мог слушать, наверное, думал, что всё это в прошлом. Крылов тогда сказал, что придёт период, и он захочет слушать себя, смотреть свои фильмы, ему это станет необходимо. Спустя почти год этот период наступил. Он спокойно и с удовольствием смотрит свои картины, хохочет и комментирует. Андрей гениально играет. Да и я тоже неплохо. Много смешного напридумывали. Это по поводу человека с бульвара Капуцинов. Сейчас Коля ещё не может полностью выразить словами все свои чувства и мысли. Ему пока трудно Речь после таких трав восстанавливается очень долго, но всё равно я ему поражаюсь. Вот иногда вдруг как закричит мне из другой комнаты: "Девонька, подойди ко мне, быстро подойди!" Я влетаю в ужасе. "Господи, что случилось?" "Я люблю тебя", безмятежно говорит он и довольно улыбается. Эту часть своей главы я написала с помощью журналистки Татьяны Зайцевой, опубликовавшей интервью со мной в журнале «Семь дней». Было это в конце 2005 года. И заканчиваю свой рассказ в начале 2006-го, ровно через год после того, как мы пережили эту трагедию. В своих воспоминаниях я, наверное, слишком откровенна. Коля о семье в тысячах своих интервью говорить не хотел, считал, что личное нельзя выносить на общий суд. Но мне кажется, об этом годе надо или писать откровенно, или не трогать эту тему. Дальше я чуть подробнее, чем у Коли в книге, расскажу, как мы встретились, как началась наша любовь. Миллионы людей знают и любят Колю, видя его только на экране. А я хочу им рассказать, что они не ошиблись. Мой муж не только прекрасный артист, но и надёжный, порядочный, честный человек. Вы сделали правильный выбор, что полюбили его. Курс, на котором учился Коля, подобрался необыкновенно дружный. Он уже рассказывал, что они встречались каждый год в определённый день. Приходили к Анне Сидоркиной, ныне покойной актрисе нашего театра. И даже после того, как Аня ушла, ее сын Гриша все равно продолжал всех у себя собирать. После того, как мы с Колей переехали на новую квартиру, очередные посиделки курса проходили уже у нас, в шведском тупике, рядом с новым зданием МХАТ. Почти все ребята пришли, и мы устроили заодно и новоселье. Обычно их встреча приходилась на май и июнь, на конец сезона, как у них было прежде, в завершение занятий в школе студии. Но в 2005 году они не съезжались из-за того, что колечко был в тяжёлом состоянии. Косине узнав о том, что отец Константин приезжает в Москву из Санкт-Петербурга, а у Юры Рашкина недавно был день рождения, решили, что соберутся у нас, как и раньше. Приехали и очень трогательно обсуждали, что происходит с ними и со страной. Принесли свои семейные фотографии, болтали, вспоминали, даже, по-моему, кто-то внуков приводил. Сейчас они книгу пишут, книгу о школе-студии МХАТ, о своем педагоге-профессоре Викторе Карловиче Манюкове. Я пыталась к этой встрече собрать какие-то фотографии. Из этой коленной книги я возьму его слова о Маниукове, и мне легче будет к уже готовому тексту своё дописать. Нужно, чтобы известные актёры участвовали в подготовке этой книги. Я хочу, чтобы обязательно что-то написал Женя Киндинов, но он такой медлительный, его никак не раскачать. У них у всех сохранились чудные фотографии, а у Коли почти ничего нет. Какие-то архивы существовали, но когда он переезжал в другую квартиру, то часть терял, и по большому счёту их не хранил, поскольку как настоящий мужчина в бумагах не очень аккуратен. А ребята притащили студенческие фотографии, такие интересные, на одной Колька фихтовальщик. Я же их по институту не помню. Они закончили школу студию раньше, чем я туда поступила. Коля старше меня на пару выпусков. Мой первый муж, Миша Полек, учился с ними на одном курсе, но мы с Мишей были знакомы давно, занимались вместе в студии Яловича. Яловича мы похоронили лет 8 назад, инфаркт. Я была на его похоронах, а Колечка Не помню, был ли он со мной или нет. Вся та студия Еловича пришла его проводить, вся наша молодость собралась в последний раз рядом с учителем. Мы же вместе с 13 лет на Лубянке в клубе чекистов занимались. Преподавали у нас и педагоги школы студии МХА. К нам приходил Володя Высоцкий, который дружил с Еловичем. Руководитель нашей студии был очень интересным человеком. известным в театральной Москве. Веннем в время тогда был современник, и мы, малолетки, репетировали вместе с актёрами этого театра. В студию Еловича приходили актёры и из других московских театров. Они по ночам репетировали у нас, днём работали у себя в театре, где вечером у них свои были спектакли. Первый раз я увидела Колю в школе студии МХАТ. где в начале сентября традиционно день открытых дверей. Приходят выпускники разных лет, а первый курс показывает для них капустник. Мы что-то представляли, а в конце вечера, помню, как сейчас, Коля пел. Пел вместе со своим другом и однокурсником Борием Чунаевым. И как-то сразу мне он очень понравился. Какой человечек, думаю, интересный. Да, именно тогда я его запомнила. Не вспомню никого другого, кто в тот вечер выступал, а он в памяти остался. Тогда по школе судии иногда проходил Женя Киндинов, красавец в белых джинсах, уже популярный артист, много снимающийся в кино. А Коля был оборванец с длинными волосами, зубы здоровые, челюсть вперёд, но навсегда в душе остался как они пели в Бории, какие-то частушки о школе студии в Хата. Спустя несколько лет, когда я уже пришла работать в Ленком, у меня не ассоциировался артист Караченцев с тем гитаристом. Я как будто увидела его в первый раз. В репертуарной конторе мне сказали: "Вам, Людочка, надо ввести в спектакль Музыка на 11-м этаже". Но поскольку театр уезжает в город Минск, а может, в Ригу на гастроли, вы срочно посмотрите этот спектакль, потом получите текст и начинайте репетировать. На гастроли вы не едете, но должны успеть роль подготовить, чтобы сыграть её ещё до отъезда театра. Я пришла на эту музыку на 11-м этаже села в целов зал, набитый молодыми девчонками и мальчишками. выходит Збруев, уже кинозвезда, все видели звёздный билет из зал. А, Збруев! Страшное количество криков и воплей. Обаятельный Збруев всем улыбается. За ним выходит нечто лохматое, косматое, два огромных горящих глаза, пластика совершенно необыкновенные, обаяние невероятное. И я вижу, что зрительный зал разделил Одна половина за Зброева, другая за Караченцева. Надо же, отметила я, этот актёр уже имеет популярность. И я ловлю себя на том, что мне уже спектакль не интересен, Зброев не интересен, никто не интересен, только за ним, за Косматом слежу. Надо мной висело огромное люстра в стиле модерн, которая и сейчас висит у нас в Ленкоме. Я просмотрела на неё, когда начался второй акт, а она темнеет медленно-медленно и подумала: если этот косматый не будет моим мужем, то лучше повеситься на этой люстре, иначе вся дальнейшая жизнь бессмысленна. Где-то в подкорке у меня всегда сидел образ моего мужчины. Никто же не скажет, что Коля красавец, что я упала от его неземной красоты. Нет. На что-то такое от него исходило там на сцене, что я всем своим нутром почувствовала, сидя в зале. Коля играл в спектакле главную роль. В белой рубашечке, белые джинсики, грудочка раскрыта, весь такой нарядный, белые зубы там, смуглый, глаза тёмные, свет в них играет. наступает день, когда они с бруевым пришли со мной репетировать. Редкие паразиты и негодяи. Я по пьесе появляюсь на каком-то постаменте. Они вытащили раскладную лестницу. Меня в мини-юбке поставили на неё, и свой монолог я им раз 15 читала, а они сидели и мои ноги разглядывали. У меня в придачу к ногам были длинные волосы. Я была хорошенькая, молоденькая. И эти поросята издевались надо мной как могли. А я умираю, я уже умираю от любви к этому человеку, то краснею, то бледнею. А он говорит: "Давайте ещё разочек повернитесь. Вы как бы выходите из темноты и снова свой монолог прочтите". Я никогда им этого не забуду. вышла после репетиции вся пунцовая. Потом я у него спросила: "Коленька, скажи, пожалуйста, а когда ты меня увидел, когда тебе сказали, репетиручи с молодой артисткой, у тебя-то какие чувства возникли?" Он ответил: "Я полюбил тебя с первого взгляда". Но издевался надо мной ещё очень долго. Алла Константиновна Тарасова, мой педагог, умирала. У неё был рак мозга, и уже совсем больная, она меня вызвала к себе. Меня только-только выгнали из мхата за то, что я опоздала на спектакль. Ефремов по своей доброте, хорошо зная наш курс, взял к себе в театр сразу 12 или 15 ребят. Мы репетировали лошадь Прожевальского, пьесу Михаила Шатрова. Олег Николаевич вероятно хотел создать в труппе новый костяк из молодых актёров. Решил попробовать через этот спектакль. Пьеса соответствовала своему названию, на мой взгляд, она была не то что плохая, ужасающая. Я бы даже сказала, за гранью. Когда Ефремов с нами это читал, он, по-моему, сам умирал от такой консамольской литературы. но он прекрасно понимал, куда движется и зачем, и продолжал искать новые пьесы. Я с режиссером Владимиром Солюком репетировала «Утиную охоту» Вампилова. Мне досталась роль проституции. Все это время я продолжала учиться в школе-студии МХАТ, нормально работая в театре, и мне уже было объявлено, что меня берут в труппу. Я считалась темно. лирической героиней была лучшей ученицей Тарасовой и Масальского. Но пока вместе со всеми изображала молодых идиотов в лошади Прожевальского. На репетициях я думала: "Боже мой, какой ужас, чем мы занимаемся?" А в это время меня приглашают сниматься в фильме по Шекспиру. Много шума из ничего. Со мной на съёмочной площадке Костя Райкин, Лёша Самойлов, Известный режиссёр Самсон Самсонов обещал мне небольшую роль. Когда я приезжала к нему домой репетировать, он долго объяснял, как мы будем работать, а на съёмках никакой большой роли не получилось. Зато я подружилась с Костей и Лёшей. Атмосфера, как нередко бывает в кино, совершенно необыкновенная. И, конечно, иначе и быть не могло я однажды опоздала на апетитцию Лошари Прожевальского и на спектакль Мёртвые души. За что меня и уволили? Мои Фрямов мне, прощаясь, сказал: "Слушай, старуха, с такими фигурами, с такими-то талантами. Короче, 3 месяца посиди, а потом придёшь и напишешь мне заявление о приёме на работу". Комсомольское собрание меня осудило за то, какая я недисциплинированная, и партийное собрание комсомольцев поддержало. Но я на них большого внимания не обращала, ведь в эти дни умирала Алла Константиновна. Тарасова действительно меня очень любила. Я много раз репетировала с ней у неё дома. Она мне приносила на занятия конфетки, что в конце концов восстановила курс против меня. А она звонила мне домой, спрашивала, как я себя чувствую, как поела, как сплю. Ей мои сображиватели, точнее, подружки по курсу, написали письмо, что я валяюсь где-то под забором пьяная. Она звонит моей маме, позовите Людмилу. Мама отвечает: "Сейчас я её разбужу, она уже спит". Я не верю. Позовите мне её. Я получила письмо, конечно, не подписанное. Она где-то гуляет пьяная. Мне сообщили, она напилась в общежитии. Я просыпаюсь, беру трубку. Народная артистка СССР. Людочка, кругом враги. Обычно после репетиций она со мной разговаривала о жизни. Она мне говорила: "Люда, ты добрый человек и отзывчивый. У тебя такая душа, что в жизни тебе будет очень тяжело". Буквально заклинала: "Запомни, тело продать можно, но если будешь продавать душу, то как человек погибнешь сразу. А если твоя душа погублена, то и твоё тело долго не проживёт". Я совершенно не понимала, о чём это она. Молодая была, и мне казалось, что всё в жизни легко и просто. А тут я, свободна от театра, мне в кино роли предлагают, вроде ничего не остановилось. Я спешила на какое-то свидание, когда вдруг Алла Константиновна позвонила и попросила меня зайти к ней домой. она готовилась к операции я пришла тарасова это, наверное, наша с тобой последняя встреча я вряд ли вернусь с операции я в этом совершенно уверена она действительно уходя на операцию написала не жалею, не зову, не плачу. всё пройдёт, как с белых яблонь дым. если вернусь, допишу. Так? И не дописала. Красова была настоящим лириком. И к ней вошла в маленькую комнату для репетиции, где висели портреты её мамы, папы. Интимная только её комната. Села рядом, и она мне сказала: "Люда, я считаю, что тебя никто защитить не сможет. Я уйду. Что дальше будет? Ефремов формирует новый коллектив. Идёт брожение, будет война. Твой курс категорически против тебя. Ты из-за своего характера не будешь ничего никому лезать, даже ни с кем не переспишь, поэтому нечего тебе делать в обхатке. Сейчас В театро Ленинского комсомола придёт новый режиссёр, Марк Захаров. Он очень талантливый человек. А я уже посмотрела в сатире самый знаменитый московский спектакль Доходное место, который прошёл всего несколько раз и его закрыли. Анатолий Эфрос, Марк Захаров, театр МГУ, мы жили довольно насыщенной жизнью и были в курсе всех театральных событий. Алла Константиновна продолжила: Я тебе советую пойти в Ленком. Софья Владимировна Геоцентова, в их худсовете председатель. Она была председателем экзаменационной комиссии, которая принимала у тебя экзамены по мастерству, знай тебя и ценит. Так что отправляйся к ней и скажи, что я прислала. Вот её адрес. Оказалось, Деоцентова живёт напротив школы студии подарки. Через день Тарасова отправилась в больницу и умерла на операционном столе. Я пришла попрощаться с ней в обхад. Все мои сокурсники стояли у гроба, а я попала на самый последний ярус в зале, как чужая. Надо было ехать на кладбище. но я постеснялась сесть в автобус, потому что ощущала себя изгнанной из стаи. Но в тот же день, с запиской от Тарасовой в руках, я перешла улицу и вошла в эту арку, в тот же дом, где когда-то жила Зинаида Райх. Я постучалась, Софья Владимировна мне открыла, я говорю о Вы меня не узнаёте? Она говорит: "Что-то припоминаю. Я прошлой весной заканчивала. Да, да, да, я помню. У меня случилась беда. Алла Константиновна умерла. Меня попросили уйти из МХАТа. Я хочу вам показаться". Вот и покажитесь. Приходите через 2 месяца. Дело шло к маю, а в конце весны как раз проходит показ. Вот с этой последней жертвой и приходите. Я пришла, показалось, и через день мне позвонили, сказали, что меня приняли в труппу Ленкома. Что было бы, если б Алла Константиновна обо мне не подумала? Я могла бы выйти замуж не за того человека, а могла бы сделать карьеру в кино. О могла бы спиться, как некоторые из тех, кто писал Тарасовы, что я алкоголичка, но сами закончившие свой век в лечебнице. А тут на улице Чехова на небольшой Дмитровке у меня началась совершенно иная жизнь. Но я скучала всю жизнь по школе, студии, по хамхату, в середине восьмидесятых мне позвонил Ефремов и сказал, что заболела Катя Васильева, игравшая в Ивановне Анну. Люда, ты же то же самое играешь. А я как раз ввязалась в Ленкоме на эту роль. Инна Михайловна Чурикова уехала на съёмку. Или Инуся заболела воспалением лёгких. Сейчас я уже плохо помню, но срочно была нужна замена. И я взялась на Анну Петровну. А тут Ефремов: "Слушай, старуха, у тебя есть шанс, надо только внести кое-какие поправочки. Завтра на репетиции всё сделаем". Катя Васильева в ту же ночь выздоровела и пришла играть в спектакль. Так сорвалась моя мечта выйти на сцену со Мактоновским, который остался для меня высшим пределом в нашей профессии. Причём и уходить из Ленкома не надо было, просто прийти и отыграть спектакль. Но я-то всё же про себя думала, что если хорошо отыграю мхатовский спектакль, то можно сказать, вернусь в его стены победителем, а не буду оставаться выброшенным изгоем. Мхат это болезнь. Мы всё время после репетиции проводили за его кулисами. Мы смотрели, как выходила на сцену Алла Константиновна, как выходили к торам, станицам, грибам. Тишина в зале мертвая. И это серое суконное покрытие антикварных диванчиков. А гримерные святая святых. МХАТ — болезнь, которой мы все заражены. Для меня и дом в Камергерском святыня. А потом я подумала, что Бог сам решил эту проблему. Мы, когда с Колей уже были официально женаты и не один год. И когда возникал очередной проект, связанный с Мхатом, я спрашивала: "Коля, может быть?" Ефремов же часто повторял: "Слушай, зубастый, хватит тебе там орать-то, может быть, какую-то рольку здесь сыграем, всё-таки мы мхамтовские?" Он постоянно нам что-то предлагал. А я уговаривала и уговаривала Колю. Мне так хотелось вернуться, но Коля возражал, нельзя предавать своего мастера, нельзя от Марка уходить. Сейчас, когда пришла беда, я не раз вспоминала эти слова. Кто на поверку вышел преданнее, Марк Анатольевич или Коля, который считал себя обязанным Марку за Тиля, за Юнону? А Марк Анатольевич не вспоминал. помню, а бы, там, когда случилось с Колей несчастье, тут же его заменил в юноне Иовость. Эта зарубка так и осталась у меня на сердце. Нас, конечно, пугало то, что когда мы с Колей встречались за кулисами, теряли дар речи. Никак не могли сказать друг другу, что влюблены. Я пульсавела, я умирала, Я даже не помню, что лепитала, но первое дала ему понять, что я его люблю. Прошло лето, начался новый сезон. С Марком Анатольевичем мы все репетируем Автоград 21. Я получила главную роль. Но я такая влюблённая, что мне не до роли. У меня он перед глазами, совсем голова съехала. Да и вряд ли я смогла бы справиться с предлагаемым режиссёром рисунком. После учёбы в школе студии МХА я не смогла бы изобразить ту странную отстранённость, которую придумал Марк Анатольевич. Я взялась в несколько спектаклей, я играла, но я вся находилась в романе, вся в любви. Марк говорит: "Я что-то не пойму, в чём дело". По-моему, вам некогда заниматься творче Он был совершенно прав, потому что большую часть времени я усиленно занималась собственными чувствами. Потом я эту роль всё же сыграла, но через 2 года или через год, не помню. Мы поехали на гастроли в Ленинград, куда повезли уже выпущенный автограф. Появился Олег Янковский, он сыграл в этом спектакле свою первую главную роль. привезли мы в Ленинград и старый репертуар, включая все спектакли, в которые я взялась. И там, в Ленинграде, начался у нас с Николаем Петровичем бурный роман. Каждый вечер Николай Петрович приходил к нам в номер посидеть вместе со всеми, включая и Збруева, и Венков. только они приходили шикарно одетые, цветы приносили, шампанское сидели, разговаривали. А Коля являлся в пижаме, почему-то в рваных тапочках на верёвочки. Я всё время это вспоминаю и говорю ему: "Почему ты приходил в таком виде?" Но зато приходил всегда с гитарой. И всё же невоспитанный какой-то. А я всё равно умираю, умираю. Моя подруга, которая жила со мной в номере, интересуется, кто тебе больше нравится, Сброев или Демковский. Я говорю: не тот, не другой. А кто же тогда, Чунаев? Я ей: да нет, мне никто из них не нравится. Ну ты угадай, кто? Она никак не могла предположить, что кому-то может нравиться Караченцев. Я ей призналась: я умираю. Ты дура. Ты идиотка, боже мой. Да что ты в нём нашла? Ты посмотри на него, страшный, как атомная война, боже мой. Орет как бешеный, какой-то кошмар. А я своё, я умираю. Она мне: "Ну, если ты умираешь, тогда я уезжаю на съёмку в Москву". Короче говоря, Коля В очередной раз пришёл ко мне со своей гитарой. Он дождался, пока уйдут Янковский с Бруей, которые, в общем, слегка ухаживали за мной, точнее, вышел, когда все разошлись, и снова зашёл. "Я к тебе подпить чего-нибудь". Я ему: "Входи, закрой дверь на ключ и оставайся". Его, конечно, немножко шокировало, что девушка так сразу активно взялась за него. Вот так и закрутился наш невероятный роман. Причём никто о нём не знал. Даже Колин, ближайший друг Бори Чунаев, который к тому же с ним жил в одном номере. Коля его отправлял играть в преференс. Слушай, пойди поиграй с ребятами. Тот звонил: "Коля, я уже закончил. Теперь, пожалуйста, поспи там, где-нибудь". Но однажды наша актриса Рита Лефанова увидела нас целующимися на Садовом, когда он меня провожал. Мы уходили из театра в разные стороны, потому что я была замужем уже во второй раз, и этот факт делал наши встречи тайными. Потом мы где-нибудь встречались. И дальше он уже меня провожал до Садового, чтобы я села там на трамвай. Я жила на плющей. Рита Лифанова пришла в театр. «Я теперь знаю, с кем роман у Коленьки». Мы тогда выпускали спектакль «Тиль», после которого Коля стал звездой. Он всегда за кулисами меня обнимал, а я его целовала. Потом он выбегал к своей Нелле и Нечуриковой. Однажды Инна простудилась и пригласила нас к себе домой. У них с Глебом тогда жил доберман питчер, уникальный тем, что когда заводили волшебную флейту Моцарта, он под неё пел, но как соседи стучали в стену, как сумасшедшие. Только что переехав из Ленинграда Чуриков с Панфиловым снимали однокомнатную квартиру на Ленинском проспекте, потом они, конечно, получили большую квартиру в Цыковском доме. Мы вовались, а Ина такая красивая, вся утончённая. Она говорит: "Коля, я пригласила тебя с Людой, чтобы с вами близко познакомиться, потому что, Коля, вы сейчас мой самый любимый партнёр. Я хочу, чтобы и Люда это повела". И она вся такая элегантная, на маленьком столе накрыт ужин на французский манер, канапэ, туда-сюда. Но закончилось всё совсем по-другому, абсолютно по-русски. Рано утром мы пошли рвать вишни в соседних садах. Было и такое на Ленинском. Пошли с песнями, с собакой, которая обоссалась, извините за выражение, поскольку её не выводили с середины прошлого дня, а уже был рассвет, 4-5 утра. Мы рвали вишню, болтали, бродили, и у нас в то утро возникло некое Душевное соединение. Мы полюбили Инусю и приняли ее в свою семью, хотя мы с Колечкой еще не были расписаны. В 1973 году мы встретились, а женился он на мне в 1975, спустя два года. Он сказал, «Ты меня любишь?» Я говорю, «Конечно». Ты разведёшься со своим мужем? Я. Да, прямо сейчас. Ты знаешь, за мной ухаживает девушка, папа её какая-то шишка в ЦК. Мне обещают после свадьбы и квартиру, и машину. Тебя что, покупают? Если тебе так нужна Волга и трёхкомнатная квартира в центре, то, пожалуйста, конечно, но от мужа я всё равно уйду. Я ушла от мужа. а он всё равно на мне ниже меня